По сравнению с другими латиноамериканскими странами, в Аргентине хорошо развиты инфраструктура и промышленность. Благодаря мягкому климату энергоемкость их невелика. Сейчас там незначительные расходы на госаппарат, а значит низкие налоги. Служебная машина осталась, по-моему, только у президента или что-то вроде того. Коммунистические и профсоюзные организации разгромлены военными диктатурами и деморализованы распадом СССР и рабочие довольствуются тем, что им дают. Тем более, что в период кризиса им приходилось работать и за 20 долларов в месяц. Правда, средняя мировая зарплата в условиях Аргентины обеспечивает вполне приемлемые условия жизни. То есть, местные издержки на производство в условиях Аргентины существенно ниже, чем, например, в США, главным образом благодаря низкой цене рабочей силы и меньшим налогам. Так что нет ничего удивительного в том, что инвестиции в аргентинское производство пошли. Даже в ходе южноазиатского кризиса выводимые из этого региона капиталы переводились как в ценные бумаги США, так и в экономику Южной Америки. Но результаты аргентинского чуда ой как неоднозначны. Экономика на чужих капиталах, мышьяк, повитте, все равно, что правитель на иностранных штыках очень неустойчивая штука. В стране жуткая небывалая безработица. Долги Аргентины тоже растут. Из-за ее накопления конкурируют собственная экономика и иностранные кредиторы. Кто победит? Вот эта политика и рекламировалась в сентябре 1998 года по всем каналам. Причем главным двигателем рекламы был бывший министр финансов, бывший глава налоговой службы, видный реформатор Борис Федоров. И никто, или почти никто не сказал с удивлением следующих слов. Но позвольте, ведь все последние годы именно эта политика и действовала в России. Борис Федоров в силу индивидуальных особенностей просто не понимает, что валютный коридор, приватизации по Чубайсу и невыплаты по государственным расходам, в том числе задержки зарплаты бюджетникам, это и есть основные черты «каренси-борд». Но неужели и остальные реформаторы такие же? Действительно, именно аргентинский вариант – реализовывался в экономике России с 1993 по 1998 год. Но вместо хоть какого-то оживления экономики он привел ее к полному краху. Ведь наша валюта до 17 августа была жестко привязана к доллару, хотя и не в пропорции один к одному. Но это и не требуется по правилам currency board – Помните постоянное объяснение «нужен кредит, чтобы заплатить пенсии?» Но ведь пенсии платят рублями, а кредит-то в долларах. Типичная привязка денежной массы к валюте по-аргентински. Да она и сейчас сохраняется. К слову, в прессе я встретил одну единственную публикацию и опять в «Независимой газете» профессора Академии имени Плеханова М. Дворцина, который также удивлялся, почему никто не заметил очевидную идентичность политики currency board и валютного коридора. Сам Кавалла, когда ехал в Россию, видимо, думал, что в России реализуется что-то вроде гайдаровской политики печатания денег, действовавшей у нас в 1992 году. Поэтому его советы, как справиться с эмиссией необеспеченной денежной массой звучали несколько странно. Ее тогда, в 1998 году, и не было. Еще он с ходу начал рекомендовать ввести в россии свободное хождение доллара и разрешить гражданам совершать сделки на мировом рынке. Ковала ввел это в Аргентине, и это помогло. В определенном смысле. Но он просто не знал, что у нас в стране это все уже существовало несколько лет и не помогало, мягко говоря. То есть долги и безработицы-то росли у нас, как и в Аргентине, но производство не оживлялось. Впрочем, побыв здесь несколько дней, он, похоже, уяснил ситуацию. В своих выступлениях он сместил акценты на необходимость улучшения сбора налогов. В этом у нас действительно есть отличие от Аргентины. Но оптимизм в его выступлениях улетучился. Привлекать валюту в производство и одновременно платить реформаторские долги Россия не сможет. Ни один инвестор не даст и доллара в такую экономику. Того, что за три дня понял Ковалла, Борис Фёдоров не понял и за несколько лет, находясь на самой верхушке реформаторского руководства. Его сравнивали тогда, помню, с танком. Но если имелся в виду один своеобразный шведский танк, безбашенный и с сокращенным экипажем... Из этой истории можно понять, что среди реформаторов, часто демонстрируемых по телевидению и рекламируемых в газетах, есть личности, абсолютно не представляющие, где они находятся и что делают. Или, точнее, для чего их используют на высоких постах. Чисто по-человечески, при этом они могут быть с чьей-то точки зрения вполне приятными людьми.